глава 4. лавине еще ни с кем так тяжело не работалось захар оказался невероятно требовательным начальником. он не давал ей и минуты на передышку, нагружая но, все новыми и новыми поручениями. семейные проблемы тоже никуда не делись этой ночью она снова долго не могла уснуть правда теперь ее тревожили не только мысли о рэйчел. Она вновь и вновь прокручивала в памяти последний разговор с Захаром, не понимая, как невинный жест мог вызвать такую бурю. Несмотря на усталость, Лавинья заставила себя приехать пораньше. Но Захар, конечно, опередил ее. Он даже не взглянул на нее, отвечая на приветствие, лишь попросил принести пару личных дел. Похоже, вчерашний инцидент беспокоил лишь ее. И напрасно. Работа, работа и ничего, кроме работы. Жизненная кредо Захара на ближайшие пару месяцев обещала стать ее собственным. Он не оставлял ей времени даже на полноценный обед, не говоря уже о возможности поболтать с коллегами у кофемашины. В обед лавине успела лишь в торопях залить в себя энергетический напиток, а потом отправилась к боссу докладывать об очередной посетительнице. «Следующее собеседование у вас с Соланной Далтон, начальницей отдела розничных продаж», сказала она, протягивая ему личное дело. «И все?» — выжидающе спросил Захар. Заметившие, что емкие неофициальные характеристики лавинии обычно содержали более точную информацию о сотрудниках, чем материалы их личных дел. Старая зануда недовольна всем на свете и думает, что весь мир против нее. Она вдруг замолчала и чуть пошатнулась. Даже несмотря на пудру и румяна, было заметно, как побелело ее лицо. «Вы что, собрались падать в обморок?» — устало спросил он. — Нет, — прошептала Лавинья, облизнув вдруг пересохшие губы. — Я просто не спала прошлой ночью. Она увидела, как он нахмурился, и поспешно добавила. — Я знаю, что это не ваши проблемы, а исключительно мои, мне сейчас станет лучше. Когда Лавинья вышла из кабинета Захара, перед ее глазами плясали звездочки. Анна выпила воды, съела припрятанный в столе энергетический батончик и позвонила Алане. Закончив разговор, она переключилась на линию Захара. «Она придет, как только закончит переговоры с важным клиентом», — Отчитала Лавиния и, закончив разговор, поняла, что жалкие остатки сил покидают ее. Она положила голову на скрещенные на столе руки и закрыла глаза. Надеюсь, что короткий отдых поможет ей прийти в себя. В той же позе ее обнаружил Захар, выглянувший из кабинета, чтобы выяснить, почему вызванная сотрудница так и не появилась, а непутевая ассистентка опять не отвечает на звонки. — Я не сплю, — сказала лавения даже не пошевелившись. — Я очень прошу меня извинить. У меня большие семейные проблемы, из-за которых я все время на нервах и совершенно не могу спать. Лавиния, наконец, подняла голову, и Захар понял, что на этот раз она не притворяется. Ее губы побелели, лицо приобрело землистой серый оттенок, а тушь растеклась по щекам. Он тяжело вздохнул и отправился в примыкающую к кабинету ванну, чтобы смочить полотенце. ни к таким ассистенткам Захар привык за свою долгую карьеру. Обычно он работал с высококлассными профессионалами, способными в мгновение ока решить самую сложную проблему. Увы, он сам решил не брать в Мельбурн никого из своей команды, а значит, нужно было работать с тем, что есть под рукой. Захар протянул лавине и полотенце, которое она тут же прижала к лицу. «Завтра мне будет лучше, обещаю». Он едва разобрал ее слова, приглушённые махровой тканью. «Возможно, но сейчас вам нужно отдохнуть». Захар проводил ее в зал для переговоров, которым сегодня не собирался пользоваться. В дальнем углу комнаты стоял широкий кожаный диван, на который лавиния с облегчением опустилась. Ей стало немного лучше, но как только ее сознание прояснилось... Она поняла всю неловкость сложившейся ситуации. «Мне очень жаль, что так получилось. Я все могу объяснить. Просто отдыхайте». Захар подошел к окну и опустил жалюзи. Когда он обернулся к лавине, она уже крепко спала. Поразмыслив, он снял пиджак, укутал им хрупкие плечи и вышел беззвучно, прикрыв за собой дверь». Вернувшись в кабинет, он позвонил администратору и приказал прислать кого-нибудь на замену лавиней до конца дня, а сам продолжил опрашивать сотрудников. Выводы, которые он сделал из этих бесед, были неутешительными. Дом Коловский действительно трещал по швам, причем задолго до его разрушительного вмешательства в дела компании. За свою жизнь Захар провел тысячи собеседований и умел... С доброжелательным терпением выслушать любые напыщенные тирады, исполненные самолюбования и мимоходом поливающие грязью коллег, в частности девушку, спавшую в соседнем кабинете. Все как один твердили, что Лавиния постоянно крутилась рядом с начальством и как пить дать спала и с Алексеем, и с Левандером. Думая об этом, Захар испытывал странную досаду. Оказалось ему неприятно осознавать что свои очаровательной улыбки Лавиния дарила не только ему. В один из перерывов Захар зашел проведать свою ассистентку и невольно засмотрелся на нее. Во сне красивое лицо Лавинии расслабилось. Без косметики она казалась совсем юной и невинной, хотя последнее определение, судя по всему, было к ней неприменимо. Ведомый любопытством и странной тревогой Захар взял ее личное дело и углубился в чтение. В целом Лавиния была неплохим сотрудником, но несколько раз на нее поступали жалобы от коллег, в том числе и от Кейт. Ее вызывали в отдел кадров, уведомляли о начавшемся разбирательстве, но никаких конкретных мер предпринято не было. И, похоже, Захар знал причину подобной лояльности. В пять вечера лавинья вошла в его кабинет. Она уже успела причесаться, но на ее нежной щеке все еще олели следы от диванной подушки. — Даже не знаю, что сказать, — вздохнула она, протягивая ему пиджак. — Спасибо. Обещаю, такого больше не повторится. Надеюсь, у меня все еще есть работа. Она пыталась говорить бодро, но ее голос предательски дрожал. «А она вам нужна?» «Конечно нужна!» — воскликнула Лавиния. Стабильная работа и хорошие отзывы от начальства были ее последней надеждой доказать социальным службам свою благонадежность. «Тогда отправляйтесь домой и выспитесь как следует. Да, и съешьте что-нибудь по существеннее шоколадке. Захар сам не знал, почему и вот так выводит из себя ее пренебрежение собственным здоровьем. Она выглядела слишком бледной, слишком худой и хрупкой и больше походила на измотанного подростка, чем на взрослую женщину. Ему оставалось убеждать себя в том, что его беспокоит лишь, хватит ли у нее сил, чтобы качественно справляться с возложенными на нее обязанностями. — Давайте перекусим вместе. Я тоже сегодня не успел пообедать. Лавиния покачала головой. Она предпочла бы умереть с голоду, чем провести целый вечер наедине с Захаром. За разговором в неформальной обстановке он представлял для нее еще большую опасность. Она помнила его предостережение и не собиралась играть с огнем. «Что-то мне сегодня не до ресторанов. Мне бы сейчас просто добраться до дома, принять ванну и лечь в постель». «Ужин, и только потом ванна и постель», процедил сквозь зубы Захар. И так как я сомневаюсь в вашей способности выполнить это поручение, то сам прослежу за его выполнением. Вам необходим полноценный ужин. Да и мне тоже. Пойдемте.